Еще накануне ему пришел в голову любопытный прием, которым, пожалуй, можно было обмануть козни таинственного противника. Прием состоял в том, чтобы по своей воле совершить какое-нибудь нелепое, но неожиданное действие, которое бы выпадало из общей планомерности жизни, и таким образом путало бы дальнейшее сочетание ходов, задуманных противником. Защита была пробная. Защита, так сказать, на удачу. Но Лужин, шалея от ужаса перед неизбежностью следующего повторения, ничего не мог найти лучшего. В четверг днем, сопровождая жену и тещу по магазинам, он вдруг остановился и воскликнул. «Дантист! Я забыл дантиста!» «Какие глупости, — лужин, — сказала жена. Ведь вчера же он сказал, что все сделано. Нажимать, — проговорил лужин и поднял палец. Если будет нажимать пломба. Говорилось, что если будет нажимать, чтобы я приехал пунктуально в четыре. Нажимает. Без десяти четыре. «Вы что-то спутали?» — улыбнулась жена. «Но, конечно, если болит, поезжайте, а потом возвращайтесь домой, я буду дома к шести». «Поужинайте у нас», — сказала с мольбой в голосе мать. «Нет, у нас вечером гости, гости, которых ты не любишь». Лужин махнул тростью в знак прощания и влез в таксомотор, кругло согнув спину. Маленький маневр усмехнулся он и, почувствовав, что ему жарко, расстегнул пальто. После первого же поворота он остановил таксомотор, заплатил и, не торопясь, пошел домой. И тут ему вдруг показалось, что когда-то он все это уже раз проделал. И он так испугался, что завернул в первый попавшийся магазин, решив новой неожиданностью перехитрить противника. Магазин оказался парикмахерской, да притом дамской. Лужин, изъяраясь, остановился И улыбающаяся женщина спросила у него, что ему надо. «Купить», — сказал Лужин, продолжая озираться. Тут он увидел восковой бюст и указал на него тростью. Неожиданный ход. Великолепный ход. «Это не для продажи?» — сказала женщина. «Двадцать марок», — сказал Лужин и вынул бумажник. «Вы хотите купить эту куклу?» — недоверчиво спросила женщина. И подошел еще кто-то. «Да», — сказал Лужин и стал разглядывать восковое лицо. «Осторожно», — шепнул он вдруг самому себе, — «я, кажется, попадаюсь. Взгляд восковой дамы и ее розовые ноздри — это тоже было когда-то». «Шутка», — сказал Лужин и поспешно вышел из брикмахерской. Ему стало отвратительно неприятно. Он прибавил шагу, хотя некуда было спешить. «Домой, домой», — бормотал он. Там хорошенько все скомбинирую. Подходя к дому, он заметил, что у подъезда остановился большой зеркально черный автомобиль. Господин в котелке что-то спрашивал у швейцара. Швейцар увидав лужины вдруг протянул палец и крикнул: «Вот он!» Господин обернулся, слегка посмуглевший, от чего белки глаз казались светлее, все такой же нарядный в пальто с котиковым воротником шалью. В большом белом шелковом кашне Валентинов шагнул к Лужину с обаятельной улыбкой, озарил Лужина словно из прожектора, и при свете, которым он обдал его, увидел полное бледное лужинское лицо, моргающие веки, и в следующий миг это бледное лицо потеряло всякое выражение, и рука, которую Валентинов сжимал в обеих ладонях, Была совершенно безвольная. «Дорогой мой!» Просиял словами Валентинов. «Счастлив тебя увидеть! Мне говорили, что ты в постели, болен, дорогой. Но ведь это какая-то путаница. И при ударении на путаница Валентинов выпитил красные мокрые губы И сладко сузил глаза. Однако нежности отложим на потом Перебил он себя и со стуком надел котелок. «Едем!» Дело исключительной важности и промедления было бы губительно, докончил он, отпахнув дверцу автомобиля, после чего, обняв Лужина за спину, как будто поднял его с земли и увлёк, и усадил, упав с ним рядом на низкое мягкое сиденье. На стульчике спереди сидел боком небольшой востроносый человечек с поднятым воротником пальто. Валентинов, как только откинулся и скрестил ноги, Стал продолжать разговор с этим человеком, разговор, прерванный на запятой и теперь ускоряющийся по мере того, как расходился автомобиль. Язвительно и чрезвычайно обстоятельно он распекал его, не обращая никакого внимания на Лужина, который сидел, как бережно прислоненная к чему-то статуя, совершенно оцепеневший и слышавший как бы сквозь тяжелую завесу смутное отдаленное рокотание Валентинова. Для востроносова это было не рокотание, а очень хлесткие обидные слова. Но сила была на стороне Валентинова, и обижаемый только вздыхал, доковырял с несчастным видом сальное пятно на черном своем пальтишке, а иногда при особенном метком словце поднимал брови и смотрел на Валентинова, но не выдержав этого сверкания, сразу жмурился и тихо мотал головой. Распекание продолжалось до самого конца поездки, и когда Валентинов мягко вытолкнул Лужина на панели и захлопнул за собой дверцу, добитый человек продолжал сидеть внутри, и автомобиль сразу повез его дальше, и хотя места было теперь много, он остался уныло сгорбленный на переднем стульчике. Лужин меж тем уставился неподвижным и бессмысленным взглядом, на белую, как яичная скорлупа, дощечку с черной надписью «Веритас». Но Валентинов сразу увлек его дальше и опустил в кожаное кресло из породы клубных, которое было еще более цепким и вязким, чем сиденье автомобиля. В этот миг кто-то взволнованным голосом позвал Валентинова, и он, вдвинув в ограниченное поле лужинского зрения открытую коробку сигар, извинился и исчез. Звук его голоса остался дрожать в комнате, и для Лужина медленно выходившего из оцепенения он стал постепенно и вкрадчиво превращаться в некий обольстительный образ. При звуке этого голоса, при музыке шахматного соблазна Лужин вспомнил с восхитительной и влажной печалью, свойственной воспоминаниям любви. Тысячу партий, сыгранных им когда-то. Он не знал, какую выбрать, Чтобы со слезами насладиться ею. Все привлекало и ласкало воображение. И он летал от одной к другой, Перебирая на миг раздирающие душу комбинации. Были комбинации чистые и стройные, Где мысль всходила к победе по мраморным ступеням. Были нежные содрогания в уголке доски, и страстный взрыв, и фанфара ферзя, идущего на жертвенную гибель. Все было прекрасно. Все переливы любви, все излученные таинственные тропы, избранные ею. И эта любовь была гибельна. Ключ найден. Цель атаки ясна.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 На одной из станций входит молодой мужчина из хорошей семьи, и вот ночь в вагоне. Она засыпает и во сне раскинулась. Роскошная молодая девушка. Мужчина, знаешь, такой полный соку, совершенно чистый, неискушенный юнец, начинает буквально терять голову. Он в каком-то трансе набрасывается на нее, и Валентин, вскочив, сделал вид, что тяжело дышит и набрасывается.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 И только изредка замедлял шаг у окон, Поднимал руку, но, пораздумавшим, шел дальше. В столовой было накрыто на восемь человек, Она нас что вот сейчас, сейчас придут гости, Поздно уже отзванивать, а тут этот ужас. «Лужин!» — крикнула она. «Ведь сейчас будут люди!»